Глава 45. Ремонт на выбранном мной этаже Белой башни подходил к концу. Лестница у меня общая с остальными, а вот комнаты — отдельно. Окна расширили и остеклили. Не все. Даже с деньгами Тиргуса это очень дорого. Но окно в кабинете, которое было одновременно и рабочей комнатой, сделали максимально большим, с открывающейся рамой. А в спальне, гостиной, ванной и комнате для горничной окна остались маленькие. Ещё одна комната просто пустовала. Я даже не стала обставлять её мебелью. А в большую кладовку для продуктов окно и не слишком нужно было. Комнатка максимально удалена от всех печей. Там всегда прохладно. Думаю, там молоко и масло зимой можно будет очень долго хранить. А Шалина, которая и заняла комнату горничной, утверждала, что и летом стены с этой стороны башни не прогреваются солнцем, так что и летом будет что-то вроде холодильника. Примыкала кладовка к кухне, и печку там пришлось переносить. Зато кухню я оформила под себя. Тут же в выгораженной нише было устроено жилье для кухарки. Но пока я не спешила нанимать, готовить я и сама могу. Три-четыре раза в день заходила горничная из замка. Крепкая сорокалетняя женщина. Выносила грязную воду с кухни и горшок. Ну, по-другому здесь не получается. Хотя, конечно, на такую бы работу лучше мужчину. Ладно, порядки я на своей территории буду наводить. Жить мне пока приходилось в гостевых комнатах. Сейд приходил почти каждую ночь. Но разговаривали мы не так уж и много. И некогда было. Да и не хотелось мне разговоров о будущем. Я еще и для себя-то ничего не решила. Про кольцо я даже спрашивать не стала. Подарил и подарил. Обедать обычно мне приносили в комнату. Но был здесь своеобразный ритуал, связанный с верностью нанимателю. Каждую девятину устраивалось что-то вроде пира для всех военных, служащих лацита-тиркусу. Нельзя сказать, что это был вот прямо пир. Нет. Еда ставилась на столы самая обычная. Ну, может, сладкое добавляли. В простые дни в рацион военных не входил мед и сладкие пироги. Но в этот день к ужину протапливали огромный общий зал трапезную, накрывали столы нарядно, и все солдаты, кто в данный момент был не на посту, собирались на ужин. Сидели за столом рядом с офицерами, ели ровно то же, что ставилось и на верхний стол, лацито Тиргусу, его сыну и паре приближенных. И вот все сладкие блюда, что приносили в конце ужина, подносили по очереди Тиргусу, сыну и всем гостям и не дай же бог взять с блюд хоть крошку. Всё до последней капельки мёда в этот день относилось на нижние столы, выставлялось для служивых. киргу вставал, произносил ритуальные слова. «Я помню, кому обязан своей силой», — вставал Тирс-матюш, который частенько сидел как раз за высоким столом и отвечал от имени всех солдат. «Мы помним, кто дал нам кров и хлеб». Потом военные доедали сладости и расходились. Ничего необычного. Но вот на эти сборища Лацита Тиргус велел мне ходить обязательно. «Пусть Рава Лейна видит, что ты гость моего дома, что их верность и на тебя распространяться должна. Кто знает, когда она тебе понадобится?» Так что этот обряд был чем-то вроде возобновляемой присяги. Напоминанием о ней. Про обряд я выспрашивала у Сейда. Он утверждал, что даже в замке Цертиуса такой проводят каждую девятину. Назывался такой день «День верности». Таким днём и оканчивалась каждая девятина в замке. Мне уже дважды пришлось присутствовать на этих ужинах. Ну, интересно и ничего сложного. Лацита Тиргус сажал меня с левой стороны, там, где раньше, как я понимаю, сидел Летур. На такие ужины все солдаты приходили с начищенным оружием, да и сами одевались наряднее. Некоторые даже доставали украшения. Ну и верхнему столу положено было не падать в грязь лицом. Специально для таких ужинов мне Тиргус велел шить несколько нарядных платьев. «Да и на каждый день закажи Рава. Там мастерицы у меня знатные, всё умеют. Ну и для постели или ещё чего нужное тоже закажи. Чай заслужила. А и побаловать тебя надобно тоже». Так я и познакомилась с трудой. Была она старше меня лет на десять и заведовала швейной мастерской в замке. Под началом у неё было два цеха. В одном, где было около десяти женщин, шили новую одежду для солдат и обслуги, ремонтировали поношенные, ставили латки и прочее. Второй цех был всего из трёх человек, но уж мастерицы там были на загляденье. Умели не просто шить-вышивать, но могли и кроить сложные вещи, придумать что-то необычное в одежде. Именно они и одевали Тиргуса, Сейда и прочую верхушку замка. Раньше они шили элитуру, а сейчас я вошла в категорию элита. Отказываться я не стала. Пока я не получу свои деньги за рыбный сех, а будет это только ранней весной, с первым рейсом, мне ходить в чём-то нужно. А памятая о том, что вычистили у меня дома всё, даже шторы сняли, такой подарок был очень-очень кстати. Конечно, скоро уже начнутся отчисления за варенье, но пока ещё денег у меня нет. Склад тканей произвёл на меня неизгладимое впечатление. Десятки стеллажей с различными тканями, от самых простых, грубых и небелёных, которые использовали на одежду для конюхов и прачек, до тонкого сукна и дорогущих шелков-атласов. Тут, пожалуй, хватит на целый магазин. Давно я не получала таких роскошных подарков, а если подумать, никогда не получала. Зная цену каждого лоскута ткани здесь, царский подарок сделал мне Лацита Тиргус. На выбор тканей и фасонов я потратила без малого целый день. Труду улыбалась, глядя на мой восторг, и обещала одно платье нарядное сшить через три дня. Потерпи, Равалей, на лишний день, зато ж и сошьем на совесть. Надо бы и вышивку подумать, но это еще несколько дней. Ну, раз уж одно срочно нужно, сделаем тебе, не волнуйся». За идею пуговиц труда, мне кажется, простила мне и мой долгий выбор тканей. И то, что фасон я передумывала пару раз, и все будущие грехи. Так ей интересно было, где я этому обучилась. Пришлось рассказать ей обычную сказку про Россию. «Вы, Рава Лейна, ежели что вспомните еще, приходите. Уж мы для вас постараемся, не сомневайтесь». «Я трудом много что видела, но совершенно не знаю, как это делается». «А вы расскажите, может, и сообразим вместе-то». «Ну, взять вот хоть пуговицы эти. Вот мы сейчас сделали прорезные петли, а бывают еще и навесные. Ну, их делают из красивого шнура или из ткани сложенной». Бывают ещё петли из рулика. Но вот как делать, не знаю. Могу только рассказать, как они выглядят». Разговор наш затянулся почти до сумерек. Я даже сама удивилась, сколько всего я, оказывается, знаю про одежду. Рассказала про ластовицу и что с ней можно шить штаны уже. Вспомнила про рукав и что это можно попробовать сделать на манекене. Рассказала, что такое манекен. И пообещала подумать, из чего и как можно сделать здесь платье принесли утром третьего дня благородная темная зелень бархата и золотая атласная аппликация по подолу рукавам и воротнику а изюминкой платье были косые клинья которые делали юбку широкой но самым крутым в платье были не эти новшества а пуговицы на которые оно застегивалась такого здесь точно еще не видели пуговки были сделаны из тонких спилов ветки и обтянуты тем же золотым атласом «На каждый день я, конечно, заказала платье из обычной тонкой шерсти, а вот на выход действительно нарядные. А это, бархатное, было просто роскошным. Именно его я и надела к вечернему обряду». Ужин проходил неспешно и почти стандартно. Но в этот раз лоцита Тиргус приказал сделать пироги для солдат не с медом, а с вареньем. Так что новинка вызвала небольшой гул в зале. Но, кажется, недовольных не было. Все были наслышаны про столичное лакомство. Всем было любопытно, что же там ставят Сертиусу на стол, так что пробовали осторожно, но ели с удовольствием. Кажется, даже хвалили. Во всяком случае, гул стоял изрядный. Именно в это время и открылась дверь в трапезную, и дежурный офицер, стоя в дверях, громко произнес. «Прибыл благородный тиргус Жанс Грец в сопровождении семьи. Проси к столу». — ответил лацита Тиркус. Слуги засуетились, меняя скатерть, добавляя свежие тарелки на высокий стол. Из кухни потащили новые блюда, а в дверь, вежливо кланяясь, вошел невысокий, пухловатый мужчина лет пятидесяти с лицом постаревшего Херувима и розовой лысинкой. Худощавая пожилая женщина с кислым лицом, молодой смазливый парень и две юные девушки в одинаково роскошных бархатных платьях на блондинке, ярко-розовое, на шатенке небесно-голубое.